и трепетные пальцы жемчужными воска о Руси о милых мёртвых думают скитальцы о дальней молитве с Руси а я молюсь о нашем дивном диве о русской речи плавной как по невиди движенье ветра воскреси о воскреси душистую родную косный язычный сон её гнетёт искажена и скромсна но чую её невидимый полёт и ждёт со мной ночь тёмно-голубая и вот из мрака церковь агибая пасхальный вопль опять растёт тебе живой тебе моей прекрасной вся жизнь моя огонь несметных свеч ты станешь вновь как воды полногласный и чистый как на солнце меч и величевый как волненье нивы так молится ремесленник кривнивый и рыцарь твой родная речь 3 мая 1924 года